Этюд номер 17. Существует ли любовь на расстоянии? Тут, конечно, многое зависит от того, между какими географическими точками дистанция. Если между селом Ухабы и селом Санта-Барбара, то вероятность хэппи-энда невелика. Но давайте подойдем к ответу на вопрос системно. Начнем с того, каким образом нарисовалась дистанция. Вариант номер 1: Случайный контакт между живущими в разных городах. То есть приехал Бессарион в Питер, поскользнулся и попал в постель к Изабелле. Через три дня выскользнул Виссарион из постели Изабеллы и уехал домой в Красноярск. Иначе говоря, вместе не жили и нечего начинать. Давай прекрасно проводить выходные и отпуск. Работает, но недолго. По одной простой причине. Если люди в целом не очень хотят строить семейную жизнь, то рано или поздно рядом появятся другие Виссарионы и Изабеллы. Зачем быть намеренно одним, если не ради новых кастингов? Это неизбежно приведет к размолвке на почве дефицита времени на поездке. Но ежели Изабелла и Виссарион уже несколько лет мечтают соединиться с ЗАГСи хоть с кем-нибудь, то, разумеется, один из двоих обязательно не выдержит и переедет. Я мало верю в такие совпадения, что у обоих участников романа на расстоянии есть непреодолимые причины сидеть в любимом городе. Вариант номер два. Пара жила-была счастлива, но вдруг мужу предложили стать директором бурильной станции в Северном море и жену туда не возьмешь. Сразу примем за данность, что без собственного запроса в космос такие предложения не поступают. Сознательно или нет, но человек явно хотел слиться из отношений 24 на 7. Значит, надо ему. Какое-то время, разумеется, оба любящих сердца подождут, но потом у любящий ум или любящей либидо начнет бунтовать, искать виноватых, и далее со всеми остановками. Безусловно, прекрасная легенды о мужьях, работающих в Москве, приженных живущих в Лондоне, ласкает слух. Но почему-то с завидной регулярностью всплывают факты о семье номер два и даже три. То есть, иными словами, в долгие отношения, в каноническом смысле слова отношения, на расстоянии я не верю. Может, те, кто прожил вместе лет 10 при таком разъезде и опровергнут мои прогнозы. Но если речь идет о начальном этапе, то полгода, год и суши весла. Точнее, иди в Тиндер. Сразу оговорюсь. Те, кто выполняет долг жены военных, космонавтов и даже дальнобойщиков, освобождаются от вышеуказанных мотивов. Они изначально вписываются в отношения с отягощением и терпят все невзгоды стоически. Ну, либо не терпят.